Встречи книжного клуба В какой-то момент книжные магазины приобрели новое звучание. Они стали культурным пространством, где можно было не только купить книгу, но и приятно провести время. В переулках города одна за другой открывались книжные лавки. Не последнюю роль сыграли и сами владельцы. Можно сказать, что это был своего рода хитрый ход. В первую очередь ради того, чтобы завлечь клиентов. Ведь на одних продажах книг много не заработаешь. Поначалу Ёнджу не собиралась выдумывать ничего подобного. Вот только очень скоро поняла, что продажи книг не приносят желаемой прибыли. К тому же у нее появился сотрудник, пускай и один, но за которого она теперь несла ответственность. Сначала она разрешила устраивать различные мероприятия по пятницам. беседы о книгах с писателями, где они отвечали на вопросы о своем произведении, выставки, небольшие концерты. Ёньчжу и Миньчжун в это время продолжали работать как обычно. Реклама сыграла свою роль. Любой организатор мог подать заявку через социальные сети, а афишу мероприятия прикрепить на доске объявлений возле магазина. Поначалу Ёньчжу переживала, что нововведения отпугнут посетителей, которые приходили к ней почитать. Оказалось наоборот. Многие из них с радостью наслаждались выступлениями артистов и с интересом слушали, как авторы рассказывали о своих произведениях. За покупку книги или напитка в кофейне кто угодно мог поучаствовать в мероприятии всего за пять тысяч вон. Каждую вторую среду месяца проводили беседа о книгах, а четвертую встречу книжного клуба. Первые полгода Юнджу лично возглавляла его. Потом это стало слишком обременительно, и она передала свои полномочия постоянным участникам. Двое-трое из них по очереди выбирали книги на этот месяц. Беседы о книгах Юнь-Джу устраивала сама. Конечно, задавать писателям вопросы и обсуждать книги было не так уж просто. Но ей хотелось, чтобы это стало изюминкой магазинов Хюнамдуне. Всё произошедшее записывали, а потом выкладывали в социальные сети. Такой серьёзный подход особенно радовал авторов. Сейчас Юнь-Джу вела мероприятие по средам и пятницам, а как быть дальше — не знала. Она прекрасно понимала, что даже самое приятное дело может стать обузой. Что уж говорить о вынужденных. Чтобы интерес к работе сохранился, необходимо ограничивать её объёмы. Поэтому Юнь-Джу очень чётко определяла, сколько они с Минь-Джуном должны трудиться. Когда проходили беседы о книгах или встрече книжного клуба, Бористо задерживался лишь на полчаса. Во время подготовки к беседам о книгах Юньчжо очень нервничала. За несколько дней до каждого мероприятия начинала задаваться вопросом, зачем ей вообще это надо, ведь она не любит выступать на публике. Да и говорит, не очень складно. Однако сомнения развеивались, как только всё начиналось. Больше всего её радовало, что наконец-то можно задать автору все вопросы, которые возникали у неё при прочтении, и поделиться своими впечатлениями. Именно поэтому Ёньчжу продолжала заниматься беседами о книгах. В детстве она была уверена, что писатели не ходят в душ и не питаются три раза в день. Ёньчжу представляла писателя одиноким, утонувшим в унынии и тоске, что цеплялись за него словно лианы. От того, по ее мнению, для таких людей характерна определенная сварливость, при том в сочетании с готовностью помогать другим. Ей казалось, что писатель – это человек, постигший все законы бытия, человек, которого направляет сама Вселенная. Есть ли то, что ему неведомо? Не может быть. Примерно так представляла себе писателей Ёнджу. Но эти авторы, которые приходили к ней побеседовать о своих книгах, оказались намного более приземленными и дружелюбными теми, кто каждый день сомневается, а есть ли у него вообще талант к писательству. Кто-то из них отказался от алкоголя, многие вели куда более размеренную жизнь, чем любой офисный сотрудник, другие каждый день выходили на пробежку, будучи уверенными, что физическое здоровье важнее всего. Как-то один автор, пишущий по семь часов в день, лишь бы не беспокоиться о доходах, подошел к Юнджу после мероприятия и сказал: «Я просто взял и попробовал. Так лучше, чем гадать. Есть у тебя талант или нет?» Иногда попадались писатели, куда более застенчивые, чем сама Юнджу. При встрече они даже избегали взгляда в глаза. Один из таких рассказал, что пишет только потому, что ему есть чем поделиться. но говорит он плохо. После этого попросил присутствующих понять его и простить. Чем всех рассмешил. Наблюдая за тем, как писатели неспешно произносят фразу за фразой, Юньчжо отчего-то чувствовала странное облегчение. Так и в жизни мы медленно делаем шаг за шагом, иногда оступаясь, но продолжая идти. Тема завтрашней встречи. 52 истории, которые сближают вас с чтением. На этот раз в гости придет Ли Орим, автор книги «Читай каждый день». Ёнджу захотела пригласить ее на свои беседы, едва дойдя до половины произведения, а, дочитав и выбрав самые важные вопросы к автору, с удивлением поняла, что их получилось не меньше двадцати. Значит, им будет о чем поговорить. Вопросы. Ответы с автором. Блог загружен в двадцать два тридцать. Краткая версия для Инстаграмма в двадцать два сорок одну. Юнджу. Начну с того, что мне понравилось в этой книге. Во-первых, у меня появилось ощущение, что даже если начинаешь читать книги, это все равно не гарантия успешной жизни.、Хм. Я думаю, это как раз про меня. Лиарим. Вполне верное ощущение. Принято считать, что чтение открывает глаза на многие вещи, позволяет лучше понять мир. Все это делает человека сильнее, и многие даже связывают с чтением успех. Но не стоит забывать, что вместе с силой приходит и уязвимость. Боль, которую мы раньше не замечали из-за своей ограниченности, благодаря книгам выходит наружу. Наш мир полон боли, и в итоге мы лучше чувствуем боль другого человека. А добиться успеха и думать о собственном счастье становится, наоборот, непросто. Поэтому чтение порой лишь отдаляет нас от успеха. Книга не ставит нас над или перед другим человеком. Мы встаем с ним бок о бок. Йонджу. Хм, мне нравится эта мысль. Лиарым. Но при этом мы преуспеваем кое в чем другом. Йонджу. В чем? Лиарым. Становимся более человечными. Книги помогают нам сочувствовать другим.、А、в безумной гонке за успехом мы вдруг останавливаемся и обращаем внимание на тех, кто нас окружает. Если люди начнут читать больше, то наш мир станет чуточку лучше. Йонджу. У многих из нас не хватает времени на чтение. А как у вас с этим обстоят дела? Лиарым. Я тоже читаю не очень много. Одну книгу в два-три дня. Ёнджу, разве это немного? <laughs> Лярым, ну не знаю. <laughs> Мы все заняты, поэтому остается только читать урывками. Немного утром, после обеда, вечером перед сном. Так и набирается. Ёнджу, вы говорили, что можете читать несколько книг одновременно. Лярим, я по своей натуре часто отвлекаюсь, и мне быстро становится скучно, даже если книга интересная. Так вот, чтобы ничего подобного не происходило, я переключаюсь на что-то другое. Многие считают, что так в голове все события книг перемешиваются, но у меня нет. Янжу, а не бывает такого, что вы забываете предыдущие события, когда возвращаетесь к начатой книге? Лярим. Вообще, я никогда не зацикливаюсь на этом. Конечно, надо помнить, что было до, чтобы понять дальнейшее развитие сюжета. Но забыть все подчистую? Хм, такого у меня почти не случается. Если уж все совсем плохо, я перечитываю то, что отметила себе карандашом. Йонджум. В своей книге вы тоже пишете, что не стоит из кожи вон лезть, стараясь запомнить все события. Значит, это правда работает, Лярима? Я думаю, да. Как бы лучше это сказать. Книга, она остается не в памяти, она оседает в нашей душе, в памяти тела. Отдельные предложения, диалоги всплывают в сознании, когда мы находимся перед трудным выбором. Я почти все решения в жизни принимаю благодаря прочитанным книгам. И, конечно, я не помню их наизусть. Но они остаются со мной. Тогда зачем мне стараться запомнить? Йонджу. Ваши слова успокоили меня. В прошлом месяце читала одну книгу, но уже смутно помню ее содержание. Лиарым. У меня так же. Я думаю, что и у большинства людей. Йонджу. Говорят, что в наше время люди мало читают. Как вы считаете? Лиарым. Когда я писала свою книгу, я впервые зашла в Инстаграм и очень удивилась. Кто сказал, что люди не читают? Мне показалось наоборот, они читают с огромной скоростью и любят делиться своими мыслями в соцсетях. Так что среди нас есть читающие. Да, они особенные, и их не так много. Недавно из одной статьи я узнала, что половина взрослых корейцев не осиливает и одной книги за год. Выходят люди и правда читают мало, но я бы не назвала это такой уж проблемой. Жизнь слишком быстрая, совсем не остается времени ни на что, и общество слишком давит. Ёнджу, то есть надо подождать, пока общество поменяется в лучшую сторону? Лиарим, мне бы не хотелось ждать. Чем больше люди читают? тем больше в них сочувствия и тем лучше становится наш мир. Йонжу, как же решить эту проблему? Лиарым, боюсь, мне это не по силам. Я думаю, многие хотят читать и видят в чтении необходимость. Но как быть с тем, что люди не привыкли читать? В принципе, есть одна простая истина. Главное — начать. А дальше будет легче. Но как начать? Наверное, я и написала свою книгу как раз для того, чтобы помочь людям сделать первый шаг. Янджу, вот значит как. В своей книге вы писали про таймер, что включайте его, когда читать не получается. Ляры, прошу прощения, это была шутка. В первую очередь, если читать не хочется, надо подумать о том, что волнует вас в данный момент. Мы инстинктивно тянемся к тому, что нам важно. Допустим, вы хотите уволиться. Так ведь есть много книг, написанных теми, кто оставил работу в компании. Планируете миграцию? Тогда почитайте книги об иммиграции. У вас низкая самооценка? Вы поссорились с лучшим другом? В депрессии? Почитайте книги об этом. Вообще, если вы долго не читали, поначалу это будет нелегко. Вы начнете постоянно отвлекаться. Вот тогда и пригодится таймер на телефоне. Ставьте его на двадцать минут и возьмите себе за правило в течение этого времени не отвлекаться ни на что. Обещание держит нас в напряжении, и мы постепенно концентрируемся. А что потом? Можете решить, что на сегодня достаточно и заняться другими более увлекательными делами. А если хотите почитать еще немного, поставьте таймер еще на двадцать минут. Сделайте так три раза, и уже прошел час. Давайте попробуем.